УЖАСТИК ДЛЯ УЖАСТИКА Невозможно перевести его имя ни на один из человеческих языков, как нет и звуков, чтобы его произнести. Слишком разные мы с его расой. Но во всех мирах, где они побывали, их называют хищниками, ибо цель их существования – охота. Даже в космос они вышли, чтобы найти новые угодья, На тысячах планет охотятся они, выбирая в качестве жертвы самых опасных и свирепых обитателей. Охотятся они и на Земле. Он замер на ветке высокого дерева, чуть колышущийся прозрачный силуэт в идеальной маскировке. А вокруг шумели джунгли, яркий водопад красок для его инфракрасного зрения. Внизу, среди корней баньяна, теплилось еле заметное пятно. Но хищник знал, это он, ксеноморф, чужой, случайно оказавшийся здесь по небрежности младших охотников. Редкий случай поохотится на ксеноморфа в диких джунглях. Хищник уже собирался начать охоту, но тут баньян вздрогнул как от удара. Чужой, только что неподвижно лежавший в ямке между корнями, взвился вверх, покидая оставшим опасным убежище – Еще мгновение, и его будет не догнать среди деревьев. Но черная фигура ксеноморфа натолкнулась на преграду, и гигантской мухой забилась в паутине, расставленной кем-то сети. Вот лопнула одна веревка, другая. Чужой рвался на свободу, распарывая сеть когтями и зубами. В ответ на него упала еще одна сеть, и еще одна, и еще... И хитрая система веревок стала затягиваться, прижимая лапы к туловищу, не давая жертве ни единого шанса освободиться. Даже хищник восхитился такой остроумной ловушкой. Последний раз дернулся чужой, туго спеленутый сетями. И тут же высыпали из кустов мелкие фигурки, громко крича и тыкая в жертву пальцами. Хищник моргнул раз, другой, В полном недоумении он смотрел на детей, маленьких человеческих детей. Маечки, шортики, кепки, сандалии, сачки в руках. Вперед выдвинулся мальчик в очках с толстыми стеклами. С трудом подняв большой красный баллон, он направил на чужого черный раструб и выпустил струю белого газа. «Миша, осторожней, он кусается!» Девочка с синими бантами подергала его за рукав. «Не бойся!» Продолжая поливать струей чужого, ответил очкарик. «Это особый состав с эфиром. Сейчас мы его усыпим». Рыжая девочка с горстью веснушек на серьезном лице обошла сеть сбоку и оттуда крикнула. «Много не лей! Сушить будет тяжело. И на задние ноги добавь!» Мальчик в красной кепке обошел синаморфа с другой стороны, сравнивая добычу с рисунками у себя в тетради. «Синаморф – ординари кламсхель». «Точно он. Ленка, надо не забыть, во время засушки придется подвязать вторую челюсть, а то засохнет. Потом не исправим». Девочка с косичками и со смешной серьезностью кивнула и принялась записывать в толстый журнал, сосредоточен хмурясь. хищник медленно, чтобы не издать ни звука, передвинулся по ветке и спрятался за ствол. «Бежать! Бежать!» — билось у него в голове. «Это же юные энтомологи, младшая группа, а у меня жвалы и кровь зеленая. Я же для них тоже насекомое». Спасение оказалось очень близко. Всего лишь десять миль по джунглям, и он в безопасности на борту шлюпки. Хищник беззвучно перепрыгнул на соседнее дерево и, не оглядываясь, огромными прыжками помчался в сторону корабля. «Прочь от худшего кошмара в своей жизни». Увы, но на его пути полевой выход для сбора экспонатов проводила средняя группа кружка юных энтомологов.